Дуэль. До темноты переправу не успели организовать, и работы продолжились ночью при свете прожекторов. Шла вялая артиллерийская дуэль. Били неприцельно по площадям. В недостроенный мост ни разу не попали, хотя пару раз взрывы ухнули в нескольких десятках метров, подняв водяные столбы. Бригада расположилась в полукилометре от канала. Личному составу было приказано отдыхать либо в танках, либо под танками. Потому что снаряды регулярно залетали на позицию. Павел спрятался за танком, прижавшись спиной к броне, решил, что и так сойдёт. Докан отлучился на встречу с руководством, и некому было сделать ему замечания. Внезапно неподалёку раздался взрыв. Волна бросила Пашу на землю, в голове у него всё смешалось, перед глазами плавали разноцветные круги, уши заложило. Он сел и потряс головой, вроде отпустило. Метрах в тридцати от него с танка сорвало башню. И он горел, пуская клубы черного дыма. Прямое попадание. Жив ли кто там? Паша побежал к горящему танку. К нему присоединился Гидон, водитель. Из-под машины выпал с боец с оторванной ногой. Обильно хлестала кровь. Гидон начал накладывать раненому жгут, чтобы остановить кровотечение, а Павел вызвал по рации санитаров. Санитары прибежали через 10 минут и опоздали. Раненый к тому времени уже скончался. Труп положили на носилки и унесли. Это боевые потери или не боевые? Скорее всего, не боевые. Чего они так долго возятся с этим мостом? Синай же всего лишь 100 метров шириной. Это не Волга и не Дунай. Египтяне уже при первой атаке за несколько часов навели несколько понтонных мостов и переправили по ним технику. Впрочем, Это явно организовали советские спецы. А где же американская помощь? Толкают нас на перемирие и этим спекулируют. С Союзом снюхались в кои-то веки. Что там в недавней газете писали? Передайте Мейер, что если Израиль будет продолжать войну, то пусть больше не рассчитывает на получение военной помощи от США. И за вас мы не собираемся развязывать третью мировую войну. Это Киссинджер сказал нашему послу. А какая до этого помощь была? Разве что деньгами. У арабов есть приборы ночного видения, а у нас даже бинокли раз-два и обчелся. Половина танков советские, слегка только модернизированные. Артиллерии и стрелкового оружия тоже натёргались миру по нитки. УЗИ годится только для городских боёв, он не для полевых условий. Павел Внов присел за танком, решив, что снаряд два раза в одну воронку не падает. К обеду следующего дня мост наконец наладили. Докон вернулся и объявил: "Одан приказ переправляться на тот берег. Мы идём первыми. Тесант уже организовал там заслон". Танки и бронетранспортёры перебирались через мост, группировались на западном берегу канала и направлялись в сторону Суэца. Предместье города заняли быстро и при минимальных потерях. Серьёзного сопротивления им оказано не было. Когда стемнело, движение в глоб города прекратили и остановились на ночлег, выставив боевое охранение. Павел, взяв в кабине одеяло, прихватил пулемёт маг, залез под танк и моментально уснул. Ночью его разбудила интенсивная стрельба со стороны охранения. Павел схватил пулемёт и бросился на помощь, охранение осуществляли бойцы его взвода. Он пригнулся рядом с Давидом, залёгшим за бетонным блоком и стрелявшим в темноту из уси. Сверху на блоке лежал электрический фонарь. В его свете Павел разглядел несколько фигур, мелькающих между одноэтажными домами. Кто это? Не египетский командос, объяснил Давид. Хотели тайно проникнуть на позицию, натворили бы тут дел. Хорошо, что вовремя засекли. У них приборы ночного видения, а мы в темноту лопьем. Вот, уже второй фонарь поставил, первый расстреляли. В сузи много не навоюешь. Павел пристроил маг и начал стрелять длинными очередями,водя дулом по периметру. Вскоре подъехали несколько танков, включили фары и принялись поливать окрестности из крупнокалиберных пулемётов. Атака была отбита. Капитана Бориса Звягинцева пригласили на военный совет в советское представительство. За столом сидели два египетских генерала. Несколько офицеров и советский полковник, возглавлявший аналитическую группу. Председательствовал незнакомый генерал, недавно прибывший, но хорошо ориентировавшийся в текущей обстановке. Обсуждался вопрос разблокировки 3-й египетской армии. Когда все, кому положено, выговорились, генерал обратился к Борису. «Вам, товарищ капитан Звягинсов, предлагается возглавить подготовительные работы по организации обороны Суэца». «Предлагается?» Ну с меня колоса про себя, Борис, как будто меня спрашивать будут. Вот товарищ из Вягинцева, продолжил генерал. Большой опыт работы в Центральной Азии. Будем надеяться, что он проявит себя и здесь. Какие предложения есть у вас по этому поводу, товарищ капитан? Я ещё не думал об этом, не готовился. Всё это очень неожиданно, начал оправдываться Борис. Думайте на ходу, жёстко перебил его генерал. Так какие будут предложения? Ну, замялся Звягинцев. В пригороде у нас нет серьёзных укреплений, да и против танков на открытой местности трудно бороться, разве что с помощью других танков, но их недостаточно. Поэтому пригород надо сдать, но не сразу. Необходимо имитировать сопротивление, чтобы дотянуть до темноты. Ночью они не полезут, а к утру мы подготовим заслоны. В городе строить укрепления не надо, город сам по себе является укреплением, дома каменные, окна узкие. Вычислить маршруты внедрения несложно. Бронетехника пойдет по широким улицам с каменными мостовыми. Дороги заминируем и устроим засады на танкоопасных направлениях. «Я согласен с капитаном Звягинцевым», – немного подумав, сказал генерал. «Израильтяне обязательно постараются взять Суэц, это же точка торговли». Американцы тоже на Израиль давят, склоняют его к перемирию. Евреи непременно этим воспользуются, потому что они всё равно не удержатся уезд вместе со всем западным побережьем канала. Мы разблокируем третью армию, сюда из союза уже идут дополнительные ресурсы, и выкинем Израиль не только из союза, но и со всего западного побережья. Может, продвинемся и дальше. Египтяки, товарищи, обеспечат вас оружием и личным составом. Генерал посмотрел на египтян, те дружно закивали. Действуйте, товарищ Звягинцев, вы свободны. На рассвете Павлов вызвал Дакан. Продитесь по городу, посмотрите, что и как. Он написал маршрут движения танков своей бригады. Даю вам час. В разведку Паша взял с собой Давида и Натана. Они крались по одной из центральных улиц, прижимаясь к стенам. Людей не наблюдалось, все сидели по домам или вообще покинули город. Стояла насторожённая тишина, прерываемая лишь шелестом разбросанных по мостовой газет и криками птиц. Стайки мелких птичек периодически вспархивали над крышами и немного покрутившись в небе исчезали. Павел дал бойцам знак остановиться. "Не нравятся мне эти птички", сказал он. "Что-то их беспокоит". Натан, быстро туда через дорогу. Понаблюдай оттуда. Боец метнулся на другую сторону улицы. Раздалась короткая автоматная очередь, и он упал ниц посреди проезжей части. Вот и прорезались птички. Сколько их там? подумал Павел и скомандовал. Давид, давай вон в ту подворотню и стреляй по тем окнам, чтобы спровоцировать ответный огонь. Разведка боем. Только не подставляйся. Давид быстро юркнул под арку и ризанул длинной очередью по окнам впереди стоящих домов. В ответ раздалась интенсивная стрельба, застучал крупнокалиберный пулемёт. Павел перебрался в глубокую нишу, находившуюся чуть сзади. "Давид, назад ко мне. Это засада", подумал он. Всё продумано. Подступили к городу, мол, давайте заходите, и устроили засады на предполагаемых путях продвижения. Танкам сюда нельзя, в хлам разнесут гранатами. Да, тут наверняка и заминировано. Вперед надо запускать командос с точечной артиллерийской поддержкой. Лишь бы ума хватило у начальства. Доложу, а там пускай решают. Он выпустил очередь по газете, крутившейся по каменной мостовой. Рвануло. Точно заминировано. Надо вернуться и доложить. Вновь началась стрельба, но быстро затихла. Подскочил Давид. Натан ещё жив, шевелится. Надо его вытащить. И лечь рядом с ним, мрачно проговорил Павел. Он посмотрел на лежащего бойца. Тот сучил ногами и подёргивал головой. На спине, ближе к правому плечу, расплылось кровавое пятно. "Ну да, вытаскивать надо. У тебя есть верёвка?" "Нет", тавит, пожал плечами. "Но я видел моток электропровода. Тащи сюда, только аккуратно." Скорее провода оказался у Павла толстая электрическая лапша. Паша попробовал его на прочность, должен выдержать. Он вытащил из брюк ремень, сородил из него петлю и крепко привязал к ней провод. Я ему накину петлю на ногу, а ты сразу же пробуй тащить. Держи конец. Вновь наплывшая обманчивая тишина угнетала психику. Павел, вёрткой змеёй, подполз к раненому, надел ему на ногу петлю и чуть приподнял голову. Раздался выстрел, и он ощутил резкую боль в затылке, но сознание не потерял. По шее застроилась кровь. Соцепило, но не сильно, вскользь. Он медленно развернулся, пополз и вскоре оказался в нише. «Тащи!» Давид рвками начал тянуть за провод. Павел присоединился. «Ещё! Ещё!» Тело начало медленное движение по мостовой, переползло на тротуар и оказалось в нише. "У тебя кровь?" сказал Давид, посмотрев на Павла. "Ты сильно ранен, как-нибудь перебедуем", ответил тот по-русски. "Что?" не понял Давид. "Что, что, через плечо", буркнул Павел. Давид опять ничего не понял и пожал плечами. Маша вынул из кармана кусок бинта. "Перевяжи быстренько". Давид стер кровь с лица и шеи Павла и быстро наложил повязку. «Может быть, и Натана перевязать? У меня тоже бинт есть». «Бинт есть, времени нет», — возразил Павел. «Надо быстрее сматываться отсюда, а то дождемся группу захвата. Быстро забинтовать его не получится». Давид посмотрел на раненого товарища. «Попробуем донести живого», — сказал Павел. «Все, пойдем». Они взяли раненого подмышки с обеих сторон и бочком, прижимаясь к стене, двинулись в обратную сторону. След им не стреляли, возможно, просто их не видели. Борис, организовав засаду на танках опасных направлениях, отправился инструктировать диверсионную группу. Вместо него остался Коротков. Ночевал в Звягинцев в отеле, где организовали пункт управления. Утром он проснулся от тычков в плечо. Его будил посыльный, приглашая в радиорубку. На связи был Коротков. Коротков. Товарищ капитан, к нам гости пожаловали. Звегинцев. Кто? Коротков. Похоже, разведка нащупывает пути для бронетехники. Одного мы подстрелили, и они открыли ответную стрельбу. Пытаются вытащить раненого, добить их или выслать группу захвата. Звегинцев. Даня, ну на кое они нам? Что они могут рассказать своим командирам? Погните их и пускай валят и докладывают, что по ним стреляли. Танки же поля не боятся. Вот их начальство так и подумает. Коротков. Понял? Конец связи. Накан аж присвистнул, увидев повязку на голове Павла. Сильно зацепило. Скользь. А вот Натанасина его в госпиталь унесли. Короче, удачную рейд провели. Так он криво усмехнулся. Давай докладывай. Павел коротко доложил полученные разведданные и добавил: "Я бы не рекомендовал атаковать город в лоб. Надо как-нибудь похитрее. Похоже, мы столкнулись не со случайной группой. Там, где мы были, да и в других местах наверняка организованы серьёзные засады. Я одну мину, случайно подстрелил. Она взорвалась. Времени нет, хитрый план устроить, да и поздно уже". Докан посмотрел в сторону города, куда начала втягиваться бронетехника. «Приказ уже отдан. Дело идет к перемирию, и нам нужно захватить как можно больше египетских территорий. Уж суэс-то точно, как аргумент при политической торговле. До центра доберемся, а дальше располземся техникой и пехотой по городу и будем проводить зачистку». «Из танков лучше не высовываться», – порекомендовал Павел. Согласно наставлению для танковых частей, командир танка во время боя должен высунуться по пояс из люка, чтобы корректировать стрельбу. Павел считал этот пункт глупым, а уж в пределах города тем более. Посмотрим. А ты отправляйся в госпиталь лечить травму. Твоя голова нам ещё пригодится. Вместо тебя поедет Давид. По пути к медикам в мозгу у Павла назойливо крутилась строчка из старой песни: Есть ли смерть и то мгновенной, есть ли раны небольшой? Он как раз обошелся раны небольшой. Как показали дальнейшие события, все могло быть намного хуже. Колонна из танков и полугусеничных бронетранспортеров продвигалась по мощенной камням улицы с узкими тротуарами, по которым крались пехотинцы. С одной стороны улицы стояли двух- и трехэтажные дома, а с другой пустовали заводские территории. Командиры машин высунулись наружу, все по наставлению». Зрелище было торжественное, как на параде, только оркестр отсутствовал. Вместо оркестра в середине колонны внезапно раздался грохот подорвавшегося танка, а потом и бронетранспортёра. И наступил кромешный ад. Высыпавшихся командиров танков в один момент расстреляли из пулемётов, внеся сумятицу в управление. Хухали гранатомёты, закидывая гранатами открытую часть бронетранспортёров. Шла плотная стрельба из окон домов. Пехота залегла, но это ей мало помогло, поэтому бойцы бросились назад, получая пули в спину. Подорованные танки заткнули проезжую часть, остальные крутились на месте, как взбудораженные ежики, не зная, куда податься, а по ним били и били. Экипажи выбирались наружу и бросались вслед за пехотой. Задние машины кое-как развернулись и устремились прочь из города. Колонна бронетехники за короткое время была превращена в металлолом. Бездарно спланированная операция провалилась. На следующий день было объявлено перемирие. Нужно было забрать мертвецов, для чего создали специальную команду. Павел направился в город вместе с ней на полугусеничном броневике. Среди вернувшихся бойцов не было Дакана и Давида. Вообще не было понятно, кто теперь командует их бригадой. Из города вернулось меньше половины машин, и это были те, что шли не в первых рядах. Так на Паша нашёл возле гусеницы сгоревшего танка обголенный труп Давида свисал с люка. Видимо, он выпихнул тело Баруха, а сам вылезти не успел. Приехали санитарная машина и трупавозка. Павел помог погрузить убитых и раненых. Со стороны противника не было произведено ни одного выстрела, не наблюдалось ни одного движения, хотя он ни капельки не сомневался, что засаду не сняли. В лагерь Стрельцов возвращался пешком. «Зачем надо было устраивать спектакль?» – думал он по дороге. «Суэц все равно не удержали бы, так зачем надо было туда лезть? Для политической торговли? Чушь собачья. Сторговались, не сторговались, но получили кучу трупов и побитой техники. Народ для них пушечное мясо, что для тех, что для других. И я тоже мясо, бифштекс, мать твою!» И канал форсировать смысла не имело. уж если хотели установить над ним контроль, то надо было хорошо укрепиться на восточном берегу с артиллерийскими позициями, с ПВО, чтобы египтяне не сдули их как одуванчики, как это случилось в начале войны. А там даже старые толком не восстановили. Ладно, пусть всё ползёт куда ползёт. Куда-нибудь приползёт. Что ползти уже некуда, Павел узнал, когда вернулся в лагерь. К нему подбежал посыльный и вручил конверт. В конверте лежала бумага, в которой ему сообщали, что его супруга Элис Стрельцова погибла смертью храбрых. Дальше Павел читать не стал. Он постоял с минуту, осмысливая новость, потом сел на землю и затряс головой, обхватив её руками. Посыльный замялся, потом сообщил: "Просили передать ещё на словах Ваша жена добровольно пошла в Цахал в качестве санитарки. В медицинскую палатку попал случайный снаряд. Раненые и весь находившийся там медицинский персонал погибли. Их уже похоронили в братской могиле. От них мало что осталось и определить, где кто, не имелось возможности. Понял, выдавил из себя Павел. Иди. Мысли наползали одна на другую. и превращались в невнятное месиво. Он ощутил себя стоящим по грудь в гнилопакостной трясине, его засасывало вглубь. Вот уже по шею, по ноздри, по глаза дышать нечем, а ведь быстро не умрешь, придется мучиться. И куда я теперь? Кто я теперь? Гражданство не успел получить, и я гражданин мира. Павел забрался под танки, застыл ничком, уткнувшись, Но сов песок. В бригаду назначили нового командира. Он приказал найти начальника разведки. Павла нашли, но узнав, в чём дело, оставили в покое. Так он и пролежал всю ночь. На рассвете он выбрался из-под танка, скрыл банку тушёнки и начал медленно есть с ножа, рассеянно глядя на показавшееся из-за горизонта солнце.